долматинцы Глава 10, стих 7, кажется. Неважно. Все равно никому больше не под силу то, что сделал ты», — Джоша кивнул. «А люди что говорят? Все думают, что это женщины, которые труп обмывали, зелье какого-то подбросили. Но им самим еще два дня очищаться, поэтому у них никто спросить не может. Так они не знают, что это я?» «Надеюсь, что нет». «Джоша, неужели ты не понимаешь? Нельзя такие штуки при всем честном народе откалывать». Народ к этому не готов. Но им же хочется, они же сами все время твердят о Мессии, который придет и всех нас освободит. Разве не должен я показать им, что он уже здесь? Ну что на это скажешь? Конечно, он прав. Я и сам помнил, постоянно ходили какие-то разговоры о происшествии Мессии, наступлении Царства Божьего, освобождении нашего народа от римлян. В горах кишмя-кишели разнообразные фракции зелотов, которые то и дело нападали на римлян, надеясь, что так совершатся какие-то перемены. Мы, народ, богоизбранный, благословенный и наказанный, как никто другой на земле. Когда говорят евреи, Бог слушает. А теперь, говорить, настал черед Богу. И мой друг, судя по всему, должен стать его рупором. Просто в тот момент я этому не поверил. — Чтобы я не узрел, Джошуа, мой кореш, а никакой не мессия, я сказал. — Я почти уверен, что у мессии должна быть борода. — Так ты хочешь сказать, просто время еще не пришло? Во — Во-во, Джош, я буду знать, когда ты сам еще ничего понять не успеешь. Господь мне отправил нарошенного, и тот сказал. И, кстати, передай Джошуа, пусть сначала бриться начнет, а уж потом ведет мой народ из рабства. — Правда, что ли? — Чего ты у меня спрашиваешь? — спроси у Господа. — Я это и делаю, а он не отвечает. В оливковой роще темнело с каждой минутой, и я уже едва различал блеск в глазах Джошуа. Но вдруг вся местность вокруг нас осветилась, как днем. Мы задрали головы, из за верхушек деревьев к нам спускался ужасный Розеилл. В то время я, конечно, не знал, что это ужасно разеил, я просто онемел от ужаса. Ангел сиял над нами звездой, и черты лица его были настолько идеальны, что рядом с ним бледнела вся красота Мэгги. Джошуа закрыл лицо руками и вжался в ствол оливы. Наверное, его больше меня впечатляли сверхъестественные явления. Я стоял и лыбился, разъявив рот и пуская слюни, словно деревенский дурачок. «Не страшись, но узри, ибо принес я тебе весть великую и радостную, не только тебе, но и всем людям, ибо в день сей в городе Давидовом родится Спаситель, Господь наш Христос». «И ангел на секунду завис, чтобы до нас дошло наверняка». джошу оторвал от лица руки и рискнул взглянуть на ангела. «Ну?» — спросил ангел. «Я-то уже переварил информацию, поэтому ждал, что скажет Джошуа. Но тот обратил лицо свое к небесам и явно просто нежился в сиянии». На его лице застыла приглупая ухмылка. Наконец, я ткнул в Джошу большим пальцем и ответил, «Это он родился в городе Давидовом». «Вот как?» — спросил ангел. «Ага. И мать его зовут Мария?» «Ага. И она девственница?» «У него сейчас четверо братьев и сестер, но когда-то была, да». Ангел нервно огляделся, точно ожидая, что сейчас сюда нагрянет все воинство небесное. «Тебе сколько лет, парнишка?» Джошуа таращился на него и ничего не отвечал. «Ему 10 Ангел откашлялся немного помялся, опустившись при этом еще на несколько футов. «У меня большие неприятности». «По пути сюда. остановился поболтать с Михаилом, а у него колода карт заначена». «Я знал, конечно, что какое-то время прошло, но чтоб столько!» И Джошуа... «Парнишка, а ты родился не в конюшне, обернутой свивальниками, не лежал в яслях?» Джошуа опять ничего не ответил. Так его мама об этом рассказывает, стрел я. Он что, умственно отсталый? Мне кажется, ты первый ангел его жизни. Я думаю, он просто под впечатлением. А ты? А мне вообще кранты, потому что я уже на час к ужину опоздал. Я тебя понял. Я сейчас лучше вернусь и все еще раз проверю. Если вы по пути встретите каких-нибудь пастухов в ночном, скажите им, э, скажите им что в какой-то момент где-то... э «Лет десять назад родился спаситель Сможете?» «А чё тут не смочь?» «Ну и ладненько. Хвала Всевышнему по самую рукоятку. Мир на землю и всем людям доброй воли. И тебе того же. Премного благодарен. Пока». И так же быстро, как прилетел, ангел кометой взмыл над оливковой рощей, и на нас вновь опустилась темень. Я едва различал лицо Джошуа, когда он повернулся ко мне. «Ну вот, пожалуйста», — сказал я. «Следующий вопрос».